Зашив послание королевы в подкладку одежды и набив серебряными динариями кожаный пояс, на котором висел меч, рыцарь быстро собрался в путь. Хотя солнце уже давно покинуло Меридиан, как ученые называют полдень, Бруно заявил, что не станет ждать завтрашнего утра, а тотчас сядет на коня и пустится в дорогу, чтобы некоторую часть путешествия совершить ночью. Гордый доверием королевы он так и сделал, и в сопровождении слуги Жака, захватив с собой двух запасных коней, отправился в Майнц. Но ему пришлось проезжать мимо харчевни, над воротами которой висела на шесте грубо вырезанная из дерева чаша, некогда покрытая церковной позолотой, и сатана надоумил рыцаря остановиться у таверны, чтобы глотнуть на дорогу вина. Кроме толстого хозяина с тяжким брюхом, подкоженным передником и его служанки, румяной Гертруды, ради которой, если говорить правду, изобрел сюда наш рыцарь, в харчевне находилось несколько посетителей. Среди них истопник Фелисиен, его приятель конюх Ян, бродячий монах Люпус, Вновь очутившийся в Париже, посидевший, как и многие другие за последние годы, но все такими же вытаращенными глазами, глядевший на мир Божий. А кроме них два или три горожанина, какой-то подозрительный бродяга со щетинистой бородой, возможно, убежавший из темницы злодей, и панамарь соседней церкви. Богопослушный человек, однако несколько приверженный к вину. Люди сидели за неуклюжим столом посреди таверны на длинных скамьях, столь тяжелых, что их даже невозможно было использовать во время драк, случавшихся в этом заведении довольно часто. Но у стены стоял еще один стол, предназначенный для почетных гостей, если они заглядывали сюда, хотя бы ради той же проказницы Гертруды, девицы с совершенно непонятным прозвищем «Два гроша», которая ничего не говорила ни уму, ни сердцу даже догадливых людей. За этим столом старательно выскребывал оловянной ложкой остатки рыбной похлебки из глиняной миски молодой человек, судя по веле, что лежало на земляном полу у его ног, жанглер. Бруно уселся напротив него и стал рассматривать незнакомца, не представлявшего собой ничего примечательного. Белобрысая челка, длинный нос между двух глубоких морщин на худощавом лице — Тонкая шея с кадыком, коричневая рубаха с фестонами, но жонглёр уже отодвинул миску, вытер рот обратной стороной руки и, обводя взглядом присутствующих от рыцаря до монаха Люпуса, заявил, — А теперь я позабавлю вас, друзья. Бруно остановил его речь величественным мановением руки и крикнул трактирщику: Эй ты, олух! Хозяин харчевни, не привыкший к другому обращению со стороны благородных посетителей, если они оказывали честь его таверне, поспешно явился на зов. Ковшин старого вина. Твое желание будет тотчас выполнено, почтенный рыцарь. Но только как же, что тебе надо? Нахмурился Бруно. А как же с теми тремя динариями, которые ты мне задолжал самой Троице? Рыцарь самодовольно рассмеялся. «Все, заплачу до последнего гроша! Сегодня у меня пояс набит серебром!» Услышав такие приятные слова, придворный хозяин покатился колобком к лесенке, ведущей в погреб, где стояли три бочки с вином, и, не мешкая, нацедил полный кувшин. Но не сам подал его на стол, а толкнул в бок кулаком нерасторопную Гертруду и сунул ей в руки сосуд. Девица, соблазнительно покачивая бедрами, понесла вино рыцарю, который тут же посадил ее к себе на колени. «А где же кубок?» — спросил он. Гертруда все той же сонной походкой направилась за кубком. «Два кубка!» — бросил в догонку ей Бруно. Жанглеру тоже надо промочить глотку». В ответ на эти любезные слова молодой человек не очень ловко приподнялся с табурета и потрогал рукой неказистую свою шляпу, некогда черную, но побуревшую от дождей и солнца. «Ну что же ты нам споешь?» — спросил его Бруно, находившийся в самом благодушном настроении. «Не знаю, понравится ли тебе эта история, но хотелось бы сегодня спеть песню, сочиненную одним моим другом, Которого, возможно, уже нет на земле. тоже был жонглёр? Жонглёр. Что же с ним сталось? Умер? Может быть, умер, или навсегда ушел в далекие края, или утонул где-нибудь с пьяных глаз? Его звали Бертран моего друга. Бертран, вот так штука, изумился рыцарь. Клянусь честь, с длинными черными волосами, красивый молодчик. — Он самый? Значит, ты тоже знавал его? А рыцарь подумал, что, пожалуй, лучше не говорить лишнего, и ответил сделанным равнодушием. Я не помню, где-то слышал его песни. Но жанглеров взволновала встреча с человеком, который знал исчезнувшего друга. Он не мог успокоиться. Значит, ты встречал Бертрана? А где же это было? — Ну, где-то в Валуа. Он там ходил по замкам, потом следы его пропали. Верно. Он как сквозь землю провалился. Но раз ты знал Бертрана, то послушай его песенку. Это все, что осталось от бедняги. Так иногда бывает с шанглерами. Человек уже давно в могиле сгнил, а его стишки гуляют по свету и вызывают смех или слезы. «Да, грустная история», — согласился Бруно. «Но, может быть, тебе будет неприятно слушать песню про мужика?» Я тоже не барон, со смехом заявил рыцарь. Мой отец был мельником. Это граф Рауль дал мне рыцарское звание. Пей за мое здоровье. Теперь Бруно пойдет в гору, если выполнит достойным образом повеление королевы. Ну, тогда послушай. Жанглер взял в руки велу, настроил ее и провел по струнам, напряженным, как лук, смычком. Раздались довольно жиденькие звуки. — Бертран играл лучше, — подумал Бруно. Но глаза у жонглера уже заторно заблестели, и, издав еще несколько игривых нот, на он пропел. — Угости меня вином, я тебе спою о том, как один мужик был хвор, утром в пятницу помер, но Архангел в этот час Дрыхал, не продравший глаз, душу в рай нести не мог, на другой увлекся бок Здорово! — похвалил Бруно, в то время как за длинным столом люди покатывались от хохота, и даже у конюха Яна, не все понимавшего в этой безбожной песенке, вокруг глаз собрались веселые морщинки. Ободренный успехом, жонглер снова попеликал на Виэле а потом затянул высоким голосом. В кущи райские спеша полетела ввысь душа. Там апостол Петр с ключом говорит, ты здесь при чем? Умирай, не умирай, а простым нет хода в рай. Но мужик был не дурак, и Петру ответил так. Я как мученик страдал, я трудился, сеял, жал. Ты же трижды неспроста отрекался от Христа. Песенку прервал восторженный хохот трактирных завсегдатай, смеялся даже рыцарь, жонглёр вдохновенно озирал собрание. Тут смутился страж святой и скорее за Фомой. Прибежал Фома к вратам, мол, сейчас ему задам. Стал на мужика орать, как ты смеешь бунтовать. А мужик ему в ответ. — А почему мне входа нет? — Ну, а кто неверным был? — В рану кто персты вложил? — Тут заткнулся и Фома от крестьянского ума. Бертрана уже не было в живых, а вот он смешил людей. Трактирщик хохотал, поддерживая красными лапами колыхавшийся живот Однако самым звонким смехом обладала Гертруда. Он был подобен серебряному церковному колокольчику. Так, по крайней мере, казалось простодушным посетителем таверны. Девица сидела на коленях у Бруна, и, когда смеялась, Запрокидывая голову, показывала свои жемчужные зубки и нежную белую шею, а ее грудью, упругие, как набитые песком, жонглерские мячики, готовы были выпрыгнуть из полотняной рубашки, на вороте которой, как нарочно, развязалась тесемка. Не поэтому, что рыцарь Бруно несколько задержался в харчевне. И даже спустился вслед за Гертрудой в погреб, не исключительно с намерением помочь бедной девушке цедить вино в кувшины. Сверху доносилась порой прерываемая раскатами смеха песенка Бертрана. «Беднягу уже никто не целовал на земле». Павел прибежал на крик. Непоседливый старик, топает ногами он, как разгневанный барон. Но мужик прищурил глаз, мол, мы знаем и про вас. А Христа кто злобно гнал? Кто Стефана побивал? И апостол в тот же миг прикусил себе язык. Пошептались тут отцы, и, надев свои венцы, к Богу все втроем идут, Тащат мужика на суд. Гертруда томно сказала Бруно. Ой, ну что ты со мной делаешь? Ведь я пролью вино. Одним словом, когда рыцарь и его слуга после препирательства с городской стражей, начальником которой, к счастью, оказался знакомый сержант, выбрались из парижских ворот, уже давно наступило раннее осенняя тьма двое всадников утонули в ночи вместе с запасными конями как в море чернил створка ворот снова со скрипом затворилась выбравшись на шалонскую дорогу бруно пришпорил коня анна с нетерпением ждала ответа от изяславы или его приезда иногда она плакала по ночам сидела на постели и простирала руки во тьму Такое у нее рождалось желание обнять брата. Но дни проходили за днями, а Бруно не подавала себе вестей. Уже истекли все сроки, Анне казалось, что сердце ее не выдержит ожидания и разорвется. По утрам она спрашивала на перстницу, возвратился ли Бруно. Меланега с печалью отвечала, нет, госпожа, рыцарь еще не приехал, наверное, он будет к вечеру в Париже. Приходил вечер, наступала ночь, но посланец не возвращался, и никто не трубил трижды у ворот. Это было непонятно и странно. И Анна терялась в догадках. Она ни минуты не сомневалась в честности Бруна. Может быть, он умер в пути, или его зарезали в какой-нибудь придорожной харчевне во время драки за игрой в кости? Или неверный слуга убил рыцаря и бежал, завладев конями и поясом с серебряными динариями? И вдруг королева решила, что сама отправится в дорогу, чтобы поскорее повидать брата. Ей даже захотелось посетить в Дании сестру Елизавету, вышедшую после смерти Гарольда за датского короля Кнута. Разве она дважды вдовице не была свободной, как ветер? Разве у нее не хватит сил совершить путешествие даже на Русь? Ну, до Киева было далеко. Однако если ехать не торопясь и с частыми остановками в монастырях, то и немолодая женщина может совершить такой путь, если около нее будут верные люди». Когда король Филипп узнал о безрассудном намерении матери совершить путешествие в Майнц, а, может быть, даже поехать с братом на Русь, хотя сама королева с замиранием сердца думала о таком трудном предприятии, он стал уговаривать ее отказаться от подобного паломничества. «Что тебя ждет на родине? Одни могилы остались там». «А братья? Они уже стали чужими тебе. Забыли сестру? У каждого полно забот». Мы с тобой для них латынини Но Анна твердо стояла на своем. До нее доходили определенные слухи, что Изяслав находится в Майнце, при дворе Кесаря. Королева стала собираться в путь, и ей казалось, что она уже покидает Францию навеки. Предстоящая дорога обещала всякие неожиданности, и перед большим странствием Анне страстно захотелось побывать в Сан-Лисси, где она столько пережила. Королева решила, что отправится туда, хотя эта поездка тоже могла занять пять или шесть дней, а приходилось торопиться, чтобы застать Изяслава в немецкой столице. И вот она еще раз выезжала из рощи на ту долину, с которой открывался вид на каменный город, на аббатство святого Викентия, построенное ею и римские развалины в плюще. Но теперь Анна ехала уже не верхом, а в повозке. Все же у нее хватило сил ступенька за ступенькой подняться на замковую башню, и с этой высоты королева вновь увидела голубеющие дубравы, где некогда охотилась с графом Раулем на оленей. Может быть, по-прежнему лежал там поваленный бурей дуб, на котором они сидели в день, изменивший ее судьбу. Это было прощание с греховным прошлым, со сладостными поцелуями, горестное, но успокоительное прощание, потому что каждому цвету, каждому плоду свое время. Жизнь уже не бурлила в ее сердце, и поступь старости полна спокойствия и величия. В последние годы в Санлицском замке обитали только королевские воины, и ничего не было приготовлено к прибытию Анны. Но служанки растапливали очаг на поварне, щипали городских петухов, погибших в тот день в огромном количестве, и с усердием цедили в погребе вино, чтобы в чаше у госпожи не оставалась осадка. Анна в сопровождении Меланеги захотела посетить аббатство святого Викентия. С переселением королевы из сан лисы это святое место захерело. Монастырь, не обладавший редкими реликвиями, не привлекал большого количества паломников, и дорога к нему превратилась в тропу. Но было приятно идти по ней мимо знакомых лужаек и старых ив, и все так же струилась по белым камушкам прозрачная нонет. Приблизившись к монастырю, Анна остановилась на мгновение. Белая церковь, круглый портал с каменным изображением строительницы, колоколенка с медным петушком, огороды, засаженные репой. Запустение. Привратника у входа не оказалось. Когда Анна, никем не замеченная, вышла в монастырский двор, она увидела, что монахи принимают пищу в трапезной. В такой час по уставу полагалось соблюдать тишину, но, к удивлению королевы из раскрытых окон, доносилась болтовня многих голосов, в которой примешивался беззастенчивый стук коловенных ложек. Однако вскоре весь монастырь узнал о прибытии благодетельницы. Видя радость монахов, Анна растрогалась и объяснила причину своего неожиданного посещения. Скоро я покину Францию и, может быть, даже возвращусь в страну, где родилась и где мне хотелось бы покоиться в земле. Кто знает, увижу ли я вас вновь. Взволнованные известием монахи тут же стали жаловаться на свое бедственное положение, умоляя королеву не покидать их. Одни говорили, что не имеют теплой одежды, чтобы прикрыться от холода в зимнее время. Другие жаловались на отсутствие восковых свеч а же сетовал, что трапезная пришла в ветхость и требует перестройки. Анна слушала монахов с огорчением. Прошло время, когда они вели строгую жизнь и добывали хлеб насущный трудами рук своих, теперь обленились, жили тем, что доставляли сервы из пожертвованных селений, и в сердце у Анны стало больше одним разочарованием. В ответ на мольбы Приора остаться в Сан-Лисе, она покачала головой и промолвила Я только осенний лист, сорванный ветром светки. Королева еще раз взглянула на свое изображение над порталом, вынула из-за пояса белый платочек, обшитый кружевами, на который монахи смотрели как на принадлежность ангельского одеяния, и утерла горячую слезу. Ее не будет на земле. А этот камень переживет века и не перестанет напоминать людям о существовании странной королевы. Потом случится пожар или землетрясение, храм разрушится, и только в какой-нибудь латинской хронике, сочиненной благочестивым книжником, сохранится ее имя, потому что написанное тростником на пергаменте прочнее, чем каменные здания. Такие же печальные разговоры и мысли ожидали Анну в аббатстве Сен-Дени, где она побывала перед отъездом и где недалеко от алтаря лежал под каменным полом ее супруг, король Генрих. В последний раз она преклонила колени на этом месте и, чтобы утешить огорченных монахов, подарила им редкостной красоты яхонт для украшения статуи Мадонны. Но королеве было затруднительно попрощаться с прахом Рауля. Симон, ставший владетелем замка Мон-Дидье, перенес гроб отца в Крепи, где была похоронена первая жена графа, мать его сыновей, и Анна не решилась поехать туда. А дело в том, что Филипп окончательно отобрал у Симона графство Вермандуа и на вечные времена закрепил его за братом, Гуго Большим, женив его на богатой наследнице этих земель. Завершив выгодное предприятие, король с сыновней нежностью облобозал мать и поспешил со своими рыцарями в богатый город Корби, безрассудно отданный Генрихом Первым, в преданное за сестрой Аделью фландерскому графу Балдуину, и заставил Корбийцев присягнуть королю Франции. Сын Анны ковал будущее французского государства, и рядом с ним сражался брат Гуго.